— Смотрите, как бы не потеряться! — кричала Леонетта. Из осторожности Фердинанд Бусардель поднял вверх свою трость с золотым набалдашником, которая могла служить знаком сбора для всей родни, и встал во главе своего отряда. Подобрав юбки, дамы следовали за ним, стараясь обходить грубых и неловких встречных. Амели взяла под руку свою свекровь. Они прижались друг к другу. Обеим, по-видимому, было одинаково не по себе среди этой кричащей, спешащей толпы в удушливой атмосфере вокзала. Теодорина вытащила из муфты правую руку и, нащупав руку Амели, продетую под ее локоть, сжала ее. Затем замедлила шаг, желая отстать от остальных. Дорогая Амели, Она говорила на ходу, стараясь как можно ближе, несмотря на разницу в росте, прильнуть к своей спутнице. — Я хотела бы кое-что сказать вам. Если вы сочтете это нескромным, простите меня. Я из добрых чувств. Вот, ваша матушка, вероятно, говорила с вами. Но все-таки она ведь не знает моего сына. Теодорина шла, устремив глаза вперед. — Она не знает что мой большой мальчик, несведущ во многом, и в брак вступает, не имея никакого опыта. Вы понимаете меня? Амели молчала. Теодорина остановилась и посмотрела на нее. Боже мой, дорогая, матушка ведь говорила с вами? Говорила, ответила Амели. А между тем мать говорила ей что-то туманное, отвлеченное, ненужное, упоминала о каких-то тайнах жизни, не объясняя, в чем они состоят, советовала быть ей покорной, ничем не возмущаться, не думать, что ее муж внезапно сошел с ума. — То, что доставляет мужу удовольствие, — сказала госпожа Клапье в заключении, — для жены только обязанность. Но теперь ты все знаешь. Теодорина колебалась. Она считала своим долгом дать новобрачное наставление и вместе с тем находила неделикатным делать это вместо небрежной или слишком стыдливой матери и, помешкав, двинулась дальше. Словом, продолжала она, прошу вас, не судите о Викторене по первым дням вашей совместной жизни. Быть может, он разочарует вас. Амели, мне думается, у вас есть характер, Вы многое можете сделать для моего сына. От всей души желаю, чтобы вы нашли путь к его сердцу. Желаю этого и ради него, и ради вас самой. Ах, дитя мое, я не из числа матерей эгоисток. Конечно, я хочу, чтобы он был счастлив. Но хочу, чтобы и вы были счастливы». Амели заметила, что глаза свекрови блестят от слез. На Теодарине была шубка из выдры, в руках такая же муфта. Она отколола украшавший муфту букет пармских фиалок. — Я для вас их принесла, — сказала она. — Держите букет на коленях, а то в вагонах такой неприятный запах. Когда молодые вошли в купе и выглянули в окно, взгляд Амелии встретил глаза Теодорины и не отрывался от них, пока не завертелись, колеса поезда. Провожавшие махали платками. Госпожа Клопье заплакала. Тетя Лилина тотчас последовала ее примеру, заявив, что всегда так бывает. Одним — счастье, а другим — оно горе. Некоторое время поезд не спеша проплывал вдоль Перона, но вот кучку буссардели и Клопье обогнал последний вагон и быстро покатил вдаль. Ох! — с облегчением вздохнул Фердинанд Буссардель, но так тихо, что услышала его только жена. Он повернул обратно, увлекая за собой всех провожавших. Обе семьи зашагали по перрону. Завязались разговоры. Громче всех раздавался голос Леонетты, и только одна Теодорина время от времени оборачивалась взглянуть на красный фонарь последнего вагона, убегавший вдаль, постепенно тускневший в черной тьме. «Не будете ли вы так добры, сударь, достать мой саквояж?»